главва семь С смертити нет. Как во всю жизнь свою? Таня Квальчук думала только о других и никогда о себе. Так и теперь только за других мучилась она и тосковала сильно. Смерть она представляла себе постольку, поскольку предстоит она как нечто мучительное для Сережи Головина, для Муси, для других. Ее же самой она как бы не касалась совсем. И, вознаграждая себя за вынужденную твердость на суде, она целыми часами плакала, как умеют плакать старые женщины, знавшие много горя, или молодые женщины. Но очень жалостливые очень добрые люди и предположение о том что у сережи может не оказаться табаку а вернер может быть лишен своего привычного крепкого чаю и это еще вдобавок к тому что они должны умереть мучила ее пожалуй не меньше чем самая мысль о казни казнь Это что-то неизбежное и даже постороннее, о чем и думать не стоит. А если у человека в тюрьме, да еще перед казнью нет табаку, это совсем невыносимо. Впоминала, перебирала милые подробности совместного житья и замирала от страха, воображая встречу Сергея с родителями. особеню жалостью жалела она Мусию. Уже давно ей казалось, что Мусся любит Верера. И хотя это была совершенная неправда, все же мечтала для них обоих о чем-то хорошем и светлом. На свободе Муся носила серебряное колечко, на котором был изображен череп, кость и терновый венец вокруг них. И часто, С болью смотрела Таня Квальчук на это кольцо, как на символ обреченности, и то шутяу серьезно упрашивала Мсю снять его. По подари его мне, упрашивала она. Не, танечка, не подарю, А у тебя скоро на пальце другое кольцо будет. Почему-то в свою очередь о ней думали, что она непременна и в скором времени должна выйти замуж. И это обижало ее. Никакого мужа она не хотела, и, вспоминая эти полушутливые разговоры свои с Мусей и то, что Муся теперь действительно обречена, она задыхалась от слез, от материнской жалости, и всякий раз, как били часы, поднимала заплаканное лицо и прислушивалась, как там в тех камерах принимают этот текст. тягучий, настойчивый зов смерти. А Муся была счастлива.